Помолчав немного, я заговорил опять. Теперь я докажу вам искренность всего того, что я говорил и писал. «Дайте мне письмо короля», — промолвил я, обращаясь к туриху, стоявшему сзади меня и ждавшему приказаний. «Смотрите, на оборотной стороне этого письма Остались следы синего сургуча, который в здешней стране не употребляется. Тот же самый сургуч и на конверте моего письма. Очевидно, оба эти письма были припечатаны одну к другому, и только потом мое было оторвано от письма короля. Мог ли сделать это я? Нет. Это было сделано рукой постороннего человека, вашей рукой, барон Вангуист. Я повторяю и утверждаю еще раз, что вы, вы, барон Вангуист, намеренно обманули совет, дав ему ложные сведения и подстрекнув его восстать против принца и Штатов помните ваше обещание закричал он я еще не нарушил его хотя имел бы на это право ибо вы три раза дали ложную клятву первый раз вчера в присутствии всей комиссии остальные два раза сегодня утром в течение нескольких минут не вы очистили меня от подозрений перед советом А я сам и бедное население этого города. Баронесса Вангульст, прочтите наше соглашение. Пусть все знают, как обстоит дело. Она не смеет получать приказания от вас, гневно возразил он. Я ее муж. И без моего позволения. Она не смеет сделать ничего. Да, вы ее муж, а я губернатор города Гуды. И она обязана повиноваться моим приказаниям. Баронесса Ван Густ, приказываю вам прочесть этот документ. Приказание было исполнено. Теперь вы слышали, продолжал я. Но это еще не все. Эта женщина, благородство которой да будет вам примером, пожертвовала собой, чтобы спасти меня. Ценой ее свободы было куплено сохранение моей жизни. У самой двери моей темницы она была в моем присутствии повенчена с этим человеком, смеявшимся мне в лицо и рассчитывавшим опозорить меня. Неужели вы думаете, барон Ван Гульст, что я когда-нибудь пошел бы на это соглашение, если бы я не был уверен, что мне удастся найти средства обратить в ничто ваш гадкий умысел? Я уповал на Бога, и Господь не оставил меня. Вы сами попали в петлю, которую вы приготовили для других. Теперь я передаю ваше дело в руки совета. Хотя я имею право сам судить вас, но не хочу этого делать. Воцарилась полная тишина. Наконец бургомистр встал и произнес. Совет слышал все это. И он постановит свое решение. Барон Вангульст, что вы имеете сказать? Ничего, отвечал он резко. Говорить бесполезно. Я вел большую игру и проиграл. Человек может только рисковать а результат зависит не от него. И с этими словами он тяжело опустился в кресло. «Не желает ли совет предложить еще какие-нибудь вопросы?» спросил бургомистр. Все молчали. «В таком случае прошу совет произнести свой приговор. После постановки обычных вопросов Ван Сильт надел свою шляпу и медленно и торжественно произнес: «Выслушав и обсудив настоящее дело и сообразив в силу законов, постановил большинством». Двух третей за ложную клятву и подстрекательство к бунту, совершенное во время исполнения своих обязанностей, предать барона Якова Вангульста, члена городского совета, командира городской стражи, смертной казни. Приговор этот окончательный и может быть изменен только губернатором и его высочеством принцем. Донна Марион была свободна. Ни один мускул не дрогнул на лице Вангульста. Теперь он показал себя с более выгодной стороны, чем прежде. Я не знал, каковы были отношения между ним и Советом, и, вероятно, никогда не узнаю этого. Но в данную минуту я не сомневаюсь, что они готовы были осудить его на смерть не раз, а десять. Лишь немногие подали голос в его пользу. Эти немногие дали доказательства своей храбрости, если не справедливости. «Барон Ван Густ, если вы желаете что-нибудь прибавить, говорите», — произнес бургомистр. «Нет», — отвечал он тем же тоном, — «что сделано, то сделано». И я не раскаиваюсь. Я ни у кого здесь не прошу прощения, кроме моей жены. Я любил вас, Марион. Любил. Хотя вы, быть может, этому и не верили. Я прощаю вам ваш грех относительно меня лично отвечала Марион. «Но я не могу простить вам вашего греха относительно другого». И с этими словами она взглянула на меня, но я не мог поступить так, как она меня, видимо, просила. Опять встал и заговорил Ван Сильд. Сначала он начал речь, запинаясь, но под конец разошелся и кончил его с достоинством. Мы произнесли свой приговор, поскольку дело зависело от нас. Теперь мы ждем, что вы объявите относительно нас самих. Ибо нас ввели в заблуждение. В глубине души своей мы думали о наших женах и детях, и наш разум был смущен. И, клянусь Господом Богом, я ничего не знал о том обмане, который совершили с нами. В таком же положении находились все другие, голосовавшие по этому вопросу. И я прошу Ваше Превосходительство простить нас, даровать нам прощение, как Вы сами надеетесь получить прощение в свой последний день. Передо мной, высоко на стене, висело распятие. Старая картина, настолько выцветшая, что реформаторы забыли о ней в своем ретивом истеблении. Сегодня утром, когда я случайно взглянул на стену, теплый луч упал на картину. Мертвые краски оживились. Кроткий и скорбный лик Христа, глянул на меня с таким выражением, которое запрещает всякую ненависть и злобу. Он умер в муках и не произнес ни слова против тех, кто его распял. Отец, прости, не ведают бы, что творят сказал он. Несколько секунд луч солнца ярко освещал это бледное лицо, это изможденное тело и темный крест. Потом, как бы с неохотой, он передвинулся дальше, стараясь задержаться на кротком лице, как будто он не мог расстаться с ним. Наконец, осталось только сияние вокруг его головы как-то странно свесившийся в этой мрачной зале. Он умер, но слова его вечный упрек нашему малодушию сияют, подобно этому венчику сквозь все века. «Ваше превосходительство, жальтесь!» опять произнес Бургомистр. А передо мной в вышине сияла голова Христа. Писано есть. Не судите, да не судимы будете. Произнес я про себя. И потом громко заговорил. Идите домой с миром. Мне отмщение... «И аз воздам», — сказал Господь. «Но если вы хотите действительно искупить свою вину, ассигнуйте некоторую сумму в пользу бедных, больных, раненых, а также в пользу семей тех, кто был убит сегодня». Сумма была ассигнована самая большая из всех, которые когда-либо осигновывались с советом города Гуды без пререканий. Потом я подошел к барону Вангуисту. Я прощаю и вас. Хотя вы меня об этом и не просили. Мне не хочется подписывать сегодня смертный приговор. Но я не знаю... Можно ли его отменить? Я должен думать не только о себе, но и о других. Это правда, отвечал он. Горе побежденным. Шум и сутолока улеглись. Нетерпеливое позвякивание железом смолкло раздался торжественный звон колоколов в церквах, призывающий к молитве. Было воскресенье, и гармонические волны этих звуков лились широкой рекой в окна. Я распорядился, чтобы на площади воздвигли эшефот. Нельзя было надеяться на то, что связь соединяющая Марион и барона Вангульста, будет уничтожена, пока топор не сделает свое дело. Я сделал все, что мог, дабы обойтись без него. Я отправил гонца к принцу, спрашивая его, может ли Марион при таком стечении обстоятельств получить развод. В ответ он прислал мне надлежащий подписанный смертный приговор с письмом, в котором сообщал, что едва ли есть возможность получить развод тем путем, которым я желал. Ибо кальвинистские проповедники, заседавшие в Совете Штатов, люди строгие, не склонные разъединить то, что соединено во имя Господне. Итак, если сегодня до десяти часов... Не прибудет другой конец с вестью о разводе Марион с Вангульстом, Гульстом. Но буду приступить к совершению казни. Ждать больше нельзя. Теперь уже девять часов. Девять часов. Стрелка беспрерывно движется вперед. Боже мой, Боже. Благодарю тебя. Как это странно! Я не очень верю в силу молитвы, ибо убежден, что Бог правит миром, как ему велит его мудрость. Но я, я молился за Вангульста, молился, чтобы он остался жив. И моя молитва услышана. Десять минут назад прискакал гонец с желанной вестью. Я рад. Ибо в день моего обручения с Марион, освободившейся от насильственного брака, мне было бы тяжело думать, что даже если мы побеждаем жестокость нашей природы, мир не позволяет нам воспользоваться плодами нашей победы невозможное стало для меня возможным и я получил то что чуть было не потерял навеки я боролся за него и борьба увенчалась победой я достиг той которая любила меня воистину Награжден я выше своих заслуг. Конец озвученной книги.